Платье повесили на стену в комнате Таси, чтобы не помялось. До бала оставались сутки. Девушка то и дело подходила к нему любоваться. Бального платья у нее еще не было. Да и вообще все, что она носила до шестнадцати лет, — это перешитые наряды из бабушкиного сундука. Последний год поскольку она стала невестой на выданье. Ей перешивали матушкины платья, более современные, модные для прогулки. Дома Тася носила простенький сарафан и душегрейку. Единственными купленными вещами исключительно для Таси, были корсет, коты, солоб И к балу атласные туфельки без каблуков, веер и кружевные перчатки до локтя. Примечание. Коты — теплая обувь, салоб — теплая одежда с капюшоном и прорезями для рук. Накануне бала Тася ни о чем ином думать больше не могла. Был забыт и Михаил. Она жила одним — предвкушением чего-то необычного — бал. Тасе казалось само это слово очень красивым и волнительным. На балу обязательно происходят чудесные вещи, и с нею тоже должно что-то случиться необыкновенное. На бал семья полковника прибыла без опоздания. Но у большого каменного здания в два этажа с балкончиками уже стояло много карет, перекрывая проезд. Тася в нетерпении выглядывала из окошка. Алена Ильинична сидела спокойно, величественно, молча. Она уже привыкла к таким ситуациям и научилась терпеливо ждать своей очереди. Разумеется, было бы лучше приехать чуть позже, когда кареты разъедутся по местам, но по рангу, занимаемому ее мужем, им не положено опаздывать, как это делали богатые и знатные вельможи и генералы. Отец тоже не выражал недовольства. Он был элегантен в парадном мундире с опалетами, со шпагой на боку, вдетый в портупею. По дороге на бал, сидя напротив родителей и наблюдая за ними, Тася просто млела от гордости за них. Они были на зависть красивой парой и гармонично подходили друг к другу. Перед домом фабриканта Тася разволновалась. Она впервые будет танцевать на людях и очень переживала, как ее мастерство оценят окружающие. Бабушка приглашала для обучения внучки учителя танцев, учтивого немца. За это надо благодарить, разумеется, родителей. Они из своих скудных сбережений выделили средства, справедливо считая, что дочь может не иметь приличного образования, но танцевать она должна уметь. Тасса даже не задумывалась о том, а будет ли она вообще востребована на этом балу. Возможно, ее ожидает участь тех девиц, которые весь бал простаивают в уголочке, сбившись кучкой, хихикая не впопад от напряжения и обиды на молодых людей, не желающих видеть их прелести и достоинства. Нет, она уверена была, что ее ждет головокружительный успех, и все мужчины подут к ее ногам. Наконец проезд немного расчистился, и карета полковника подъехала к парадному крыльцу. Тут же к ним подбежал лакей, услужливо открыл дверцу, подал руку дамам, проводил их до дверей. Такое почтение было приятно, неважно, что его оказывали всем гостям. Семья полковника вошла через широкие двери в дом, и Тася зажмурилась от блеска и великолепия. Царящего в вестибюле горели сотни свечей, По углам стояли статуи и вазы. На полу широкая ковровая дорожка вела на лестницу. Наверху лестницы гостей встречали хозяева дома, брат и сестра Сапашковы. Полковник и его жена поднялись по ступеням почти вровень с ними. Отставая лишь на шаг, шла Тася. Она немного оробела, приближаясь к фабриканту.